Глава 2. И зачем я согласилась быть ведьмой? Зупрёжка словоформ заклинаний, плетение узоров из силовых нитей, лекции по теории волшебства, занятия по практическому чародейству, факультативные тренировки по расовому колдовству. Как и обещал магистр Элеккора, загрузил меня по полной программе. Времени на что-либо другое, кроме магии, не оставалось совершенно, даже питалась порой на бегу, а спала урывками. Единственное, что иногда вносило разнообразие в режим, это редкие походы в подземный лабиринт Чёрного грота, только теперь я выступала уже в качестве мага поддержки, а не лучницы. Швейное производство пришлось полностью оставить на партнёров по бизнесу. Турея, Тиера и Ири. Эта тройка замечательно сработала и была абсолютно самодостаточна, когда речь шла о производстве и контрактах, но весь творческий процесс по-прежнему лежал на моих хрупких плечиках. Менее чем за месяц население посёлка увеличилось почти в два раза, так как рабочих рук не хватало. Появились даже пара гномовой пятеро людей, выписанных мастерами из столицы. Все эти хлопоты проходили мимо меня, и я не вылезала из-за учебников и сотня на днях ожидала, что мозги просто закипят от количества впихиваемых в мою бедную голову данных, ведь вместе с интерфейсом исчезла система аудиовизуальных подсказок и обширная база знаний по игре. Но похоже, ИИ каким-то непостижимым образом продолжал перенаправлять львиную долю информационной нагрузки на себя, заменяя всплывающие перед глазами окошки самыми настоящими моими воспоминаниями. Никогда не слыхала ни о чём подобном и не предполагала, что такое возможно. Но разве только в отдалённом будущем Немного поразмыслив над данным феноменом, пришла лишь к единственному разумному объяснению. То, что произошло со мной, не является технической ошибкой. На мне обкатывают очередную новую технологию. Вот только скромную персону подопытной морской свинки почему-то решили не ставить об этом в известность. В который раз напомнил о себе. при встрече со всём менее и менее уважаемым господином-администратором спросить с него по всей строгости. Тем не менее, стоит признать, что изучение магии таким необычным способом оказалось весьма увлекательным занятием. Сценаристы Алла-Арна решили не идти протарённым путём других ММО-РПГ, а разработали свою уникальную систему. Источником волшебства здесь служили те самые нити силы, пронизывающие всё окружающее пространство и видеть, которые могло любое существо, обладающее соответствующим даром. Специалисты по колдовству были способны усилиям воли подхватывать волоски энергии и, пропуская их через себя, выстраивать необходимые для работы конструкции. Магистр, заинтересованно спросил я как-то на одном из занятий: "Значит, ли это что количество заклинаний, которые может сплести маг, неограничено, ведь фактически энергия нити безгранична?" "Теоретически да", улыбнулся наставник. "Однако на практике всё не так просто. Почему?" "Да потому что магия не безопасна для организма", огорошил меня учитель. Э-э Вы хотите сказать, что колдовать вредно для здоровья? Совершенно верно, усмехнулся череплёт. Однако не бойся, отрицательное воздействие магической энергии, подобно яду змии, если пропускать её через себя в небольших количествах на протяжении длительного времени, то тело выработает необходимый иммунитет. Таким образом, постепенно увеличивая дозу, можно повышать и свой магический резерв. По сравнению с классической магией, где в качестве источника чудес выступала аккумулированная волшебником мана, магия Алла-Арна обладала как несомненными плюсами, так и минусами. Так, классический маг, исчерпав резерв, больше не сумеет колдовать, пока не накопит ману. Местные же чародии способны превысить свои энергетические возможности, заплатив за это высокую цену. А так как подобный поступок вполне может закончиться гибелью адепта, следить за уровнем магического отравления собственного организма учили с самых первых занятий. Дабы не попасть в беду, новичку необходимо знать не только восприимчивость собственного организма к яду, но и скорость, с которой происходит очищение. Данная величина индивидуальна для каждого разумного и, как правило, вычисляется эмпирическим методом. Помимо прочего, требовалось чётко уяснить, насколько пагубно влияние от того или иного заклинания и постоянно сводить дебет с кредитом, не выходям за допустимые пределы. Хотя не всё так мрачно и сложно. По мере повышения квалификации вся эта арифметика становилась ненужной, ибо на помощь начинающим волшебникам приходило озарение, которое я про себя назвала а интерфейсом. Именно интерфейсом. Если сначала это выглядело как мешанина переплетающихся потоков волшебства различной окраски, то постепенно начали появляться дополнительные функциональные возможности. Первой из них как раз и являлся контроль над степенью собственного отравления. Но то, каким образом разработчики это реализовали, просто убивало. Я ожидал от чего-то типа классической убывающей или возрастающей шкалы с цветными порогами. Однако вместо этого... получила полную карту воздействия магической энергии на тело и ужаснулась, когда выяснила, что следить требуется за каждым органом в отдельности, так как скорость очищения у них различна, а чтобы повысить общую устойчивость к отравлению, требовалось научиться перераспределять потоки энергии внутри себя при помощи всего того же а интерфейса. Естественно, у нас все не как у нормальных дроу, и благодаря моей уникальной блондинистости со всей вышеупомянутой фигней пришлось учиться работать с первых занятий. Когда я впервые увидел эту кухню, в голову пришла только одна мысль. Что за бред? О чем или чем вообще разработчики думали, создавая такое уродство? С первого же взгляда бросалось в глаза, что система совершенно сырая и предназначена исключительно для отладки и настройки, что кроме глубоко разбирающегося в данном вопросе специалиста никому не под силу справиться с подобной задачей. Напряжённости отдельных магических нитей, векторы устремления сил, воздействующих на структуру заклятия оптимальный ток энергии через организм, временные интервалы между пультиями, направление безопасного сброса заряда отменяемого волшебства, распределение порядка взаимодействия на объекты, состояние предметов воздействия, панель приготовленных в прокзаклинаний, градиенты размытия и ещё сотни из сотни каких-то малопонятных параметров. Я просто тонула в колоссальных объёмах данных, вываливаемых на меня а-интерфейсом. Не знала, куда смотреть и за что хвататься. Даже спать нормально не могла, так как во сне продолжала видеть эту дикую мешанину из совершенно ненужной моему мозгу информации. И всё-таки не так страшен чёрт, как его молюют. Всего через Луну? О-о-о! Уже как местная, не месяцами, а лунами считаю. Впрочем, ничего удивительного. Прожив среди дров несколько лет, невольно опылившись интенсивных и изматывающих занятий, я обнаружила, что перестала захлёбываться в информационном потоке. Ещё через 30 ночей поняла, воспринимать всю картинку целиком стало для меня так же естественно, как дышать. А спустя три луны уже просто не представляла как могла обходиться старым убогим интерфейсом с его иконками, всплывающими подсказками и костлём в виде текстово-графической псевдо-абсолютной памяти. Мда, похожи домыслы относительно очередных проводимых надо мной издевательств, экспериментов верны, потому-то Монов молчит как партизан и не появляется на глаза, сволочи в бархате. Кстати, не я одна могла зреть различные цвета нитей. По словам магистра Эликора, такое редко, но случалось. Правда, у никому в подобных мне на его веку действительно ещё не было. Максимум, чего достигали местные вундеркинды голубой спектр для того, чтобы прокачать магический резерв и приступить к работе с потоком следующей окраски. Молодые маги должны были дважды в неделю посещать специальные тренировки, где под чутким присмотром учителей им дозволялось немного переступать черту. Последствия от подобных занятий, прямо скажем, было ужаснее похмелья. Следующие сутки или двое в прямом смысле мутило от магии. Однако человек такая скотина, что ко всему привыкает, даже к тому, что отныне он тёмный эльф. И потом через пару месяцев Влум, заметив, что я справляюсь с отравлением куда быстрее остальных, Эликор добавил в моё расписание ещё одну дополнительную тренировку тошниловку. Я пыталась возражать, но куда там, непреклонный магистр заявил, что сияние необходимо для того, чтобы поскорее начать работать с нитями других колеров. Вскоре выяснилось, по какой причине учитель сетовал на то, что его способностей недостаточно для моего полноценного обучения. А оказывается, из-за индивидуальных особенностей организма, а как по мне, то из-за банального великого Алла-Арнского рандома, некоторые разумные все же достигали определенного предела. когда дальше немучился, когда их организмы переставали сопротивляться воздействию магического отравления, или кор оказался от ним из таких везунчиков. Несмотря на то, что преподавателем он был просто замечательным, магом же являлся откровенно слабеньким. Его способности ограничивались работой с серыми нитями со слабым заходом в голубой спектр. Я-то наивно предполагала, что зрю разные нити потому, что Гермелон изначально сотворил меня магом универсалом, но мастер Дроу меня огорчил. Нет-нет, Лерра Тинувель. Ваша теория, конечно, интересна, но цвет зависит исключительно от энергетической насыщенности нити. Тогда опять ничего не понимаю, нахмурилась я. Если все школы используют один и тот же источник магии, зачем тогда разделение? Разумеется, скорее всего, конструкции заклинаний разные. Однако для эльфов с их совершенной памятью запомнить плетение любого направления не составит особого труда. Всё верно, кивнул наставник. Однако в своих размышлениях вы упустили важный момент. Я ведь рассказывал на занятиях, что маг пропускает нити через себя, преобразуя их энергию. Так вот, заклинания различных школ волшебства различаются не только структурой плетений, но и характером наполняемой силы. Чтобы использовать, например, пламя, необходимо создать структуру, характерную для стихии огня, и напитать её родственной силой. эту силу и генерирует маг, преобразуя её из энергии нити. Но пусть так, не унималась я. А что мешает нам вырабатывать разные типы силы для разных заклинаний? Абсолютно ничего не мешает, кроме природных данных. Снова улыбнулся педагог. Один лучше стреляет из лука, другому легче даётся бой на мечах, третий красиво рисует, а четвёртый прекрасно поёт. Так и в магии. Кому-то успешнее даются игры с тем же огнём, другие легче оперируют с воздушными или водными заклятиями, третий способен познать тайные мысли окружающих и затуманить разум врага. Поняла, у каждого свои таланты и свои способности, а есть такие, которые сильны в нескольких школах. Случается. Кивнул Лер Элекор. Магов, владеющих заклинаниями двух или даже трёх школ, называют универсалами, но сами прекрасно понимаете, в каждом из направлений они владеют хуже, чем чародей, специализирующийся на чём-то одном. Но есть ли особая разница между ними нет, достаточно ведь использовать только серые. Какой смысл заниматься самоистязанием? Удивилась я непроизвольно вдруг, но в при воспоминании об откатах После превышения допустимого уровня отравления сирые конструкции дольше заряжаются, соответственно, медление активируется. Объём закачиваемой в заклинание энергии также ограничен, ибо нити не выдержат переизбытка силы, что вызовет неконтролируемое разрушение структуры творимого волшебства. Соответственно, плетения, построенные из более насыщенных нитей, способны выдержать и большую нагрузку. Они наполняются, а остальные бы активируются гораздо быстрее, что делает заклинание эффективнее. Ну и самое банальное. Маг, оперирующий нитями низкого порядка, бессилен перед высшими заклинаниями. Зачастую он их просто не видит. Это особо актуально для боевых магов. где незаметное атакующее или защитное слово становится решающим и влечёт за собой победу в поединке. Жизнь текла своим чередом, и всё бы ничего, как бы не продолжающиеся настойчивые попытки ухажёров добиться моей взаимности. Изначально парни показательно дрались друг с другом за право попытаться завоевать мою благосклонность. Но все их тщетные попытки произвести впечатление разбивались о каменное равнодушие объекта вздыхания. Но эти упрямцы вместо того, чтобы взять и отступить, объединили свои усилия не иначе как намеренным взять меня и сбором. В какой-то момент остроухие балбисы решили, что завалить меня в постель это дело чести. Причём им стало неважно, кто первый, главное добиться поставленной цели. А я в очередной раз поразилась голубинной проработки характеров цифровых персонажей, многообразием их поведенческого потенциала, а также скоростью адаптации к различным, даже маловероятным сюжетным линиям. В общем, искусственные личности мира бессмертных вели себя совсем как настоящие сексуально озабоченные парни. И вот я сижу в доме отца, пытаюсь зубрить толстенный том "Основы применения телекинетических заклятий: теория и практика". Ну как пытаюсь зубрить, когда дело доходит до постижения наук, абсолютная эльфийская память никуда не прячется. Я по-прежнему всё фотографирую с лёту, лишь бросив взгляд на страницу. Но только смысл в этом крайне мало, пока тщательно не разжёвышь и не переваришь полученную инфу, пока не разложишь всё по аналитическим полочкам, уяснив, почему так, а не иначе, и не сделаешь правильных выводов. За окнами очередной лапоухи и дальго горланит любовную балладу неумело тренькая струнами на своей рассохшейся лютне. Ну ладно, утрирую. Играет он великолепно, и лютня у него не рассохшаяся. Однако сам певец меня нусс совершенно не интересует. Причём о данном факте он ему уже неоднократно и тонко, и очень толсто намекала. Пытаюсь заткнуть уши рукавами, положив локти на стол. Не помогает. Наверное, чтобы перестать слышать эти романтические вопли с моим тонким эльфийским слухом, необходимо находиться от певца как минимум в десятки метров под землей в бетонном бункере, покрытом толстенным слоем звукоизоляции. На двери и окна наложена мощнейшая из известных мне заклятий защиты. А то были уже прецеденты. Некоторые особо рьяные ухажёры врывались в покои с букетами и драгоценностями. Щиты настолько мощные, что даже учителю не по силам их взломать. А между прочим, его жиденькую защиту я научилась щёлкать на раз-два. Нет, моя крутизна не достигла такого состояния, чтобы проламывать магические брони экраны грубой силой, хотя со временем и так смогу. Просто недавно совершенно случайно я обнаружила небольшой изъян в основе защитных барьеров, записанных в учебниках. Для меня и раньше не являлось святым откровением, что маги Алаарда пользуются готовыми наборами заклинаний из письменных источников в различной степени ветхости, среди коих иногда попадаются любопытные экземпляры. с немного изменёнными шаблонами и нестандартными настройками. Но в целом фундаментальные принципы были легко узнаваемы и лишь подтверждали факт, что местный скин работает на принципах, заложенных в него программистами. Ну, а программистам, так же как и обычным людям, свойственно ошибаться. Поэтому-то в основных плетениях школы защитник заклинаний и обнаружилось несколько дыр, порождённых человеческим фактором. Во-первых, присутствовал необоснованно увеличенный расход энергии на сотворение или на удержание волшебных щитов, а во-вторых, что гораздо важнее, все без исключения защитные барьеры имели общее слабое место, воздействуя на которое дары слабеньким магическим ударом, можно без труда обрушить всю конструкцию. Это как в старину опытные печники могли одним ударом кулака развалить печку. Главное знать куда бить. Но что-то я отвлеклась. Вернёмся к нашим баранам, точнее, к вылюблённым идиотам. Я начала медленно звереть, я уже строила ужасные планы кончины неугомонного пёльца, в которых сдирание шкуры живьём было самым безобидным исходом, когда у противоположного окна заглянул второй остроухий мут-музыкант. Взгляд заволокла кровавая пелена, И я уже бросилась к окну, чтобы применить самые разрушительные заклинания, свежепочерпнутые из тома до основ применения телекинетических заклятий, теория и практика. Но хорошо, что вовремя успела взять себе в руки и до беды не дошло. Однако всё равно решив, что с этим безобразием пора завязывать, я метнусь к книжной полке и схватила том защитных и оградительных чар. открыла содержание и быстро ведя пальчиком сверху вниз, принялась искать. Вот! прозвучал мой победный крик, и раскрыв книгу на нужной странице, я погрузилась в чтение. Так, это фигня, это тоже бред. А-а, вот то, что нужно. Сейчас я этим катамартавским устрою. Развернувшись к правому окну и не особо выглядываясь, ухватила сознанием нить и набросила на первого горе певца сферу безмолвия. Затем, не выпуская невидимого орудия мести, развернулась и накинула такую же бяку на второго. Фух, наслаждаясь наступившей наконец тишиной и довольная собой, я села за уроки. Не знаю, сколько прошло времени, но от чтения меня отвлекло странная возня и беспокойные крики на улице. Мельком глянула в окно, ничего подозрительного не заметила и продолжила свои занятия. В этот момент кто-то забарабанил по стенам дома, видимо, со всей дури и видимо ногами. Сначала удивилась, почему бы не постучать в дверь, как это делают все нормальные дроу, но потом вспомнила, что там у меня стоит щит, и сделать это не удастся при всём желании. «Тинувиэээль!» – заорали из правого окна. Обернулась на голос и увидела серьёзное лицо магистра Эликора. Убедившись, что на него обратили внимание, преподаватель перестал кричать «как!» И попросил каким-то до странности ласковым голоском: "Тинувеели, звезда наша, сделайте милость, явите свой лик в вынесте анжелище". Честно говоря, после этой фразы глаза мои полезли на лоб. Ни разу я не слыхала, чтобы учитель выражался столь высоким слогом. Небрежно махнув рукой в сторону двери, я развеяла щит и вышла на крыльцо. Чтобы изумиться ещё больше, перед домом стояла толпа зевак и пялилась на двух перепуганных клоунов, очень натурально пантомимой изображающих из себя громко орущих идиотов, при этом ни единого звука из их гортаней не вырывалось. Лера Моментально позабыв про вежливые манеры, накинулся на меня магистр, тыкая пальцем в двух мимов. «Это ваших рук дело!» «Ой!» – сплеснула я руками, совсем забыла. «Что вы с ними сотворили?» – продолжал наседать учитель. «Просто они меня замучили серенадами, а так, как по-хорошему убираться не хотели, пришлось накинуть на них сферы безмолвия», – пояснила я в оправдание. сферы безмолвие. Удивился магистр и прикрыл глаза. Но я не вижу никаких плетений, на юнах их ничего нет. Ну как же? указал мой пальчик на обоих придурков по очереди. Вот и вот. Я пригляделась повнимательнее и ой! Что? Ой! насторожился магистр. Что значит ваше ой, леро Тинувель? Но, видимо, я так разозлилась, что они мешают мне заниматься, что не обратила внимания, какой нитью сплела заклинание. И какой же, позвольте полюбопытствовать, расширив ноздри, уточнил учитель. Зелёной, потупив глазки, призналась я. Зелёной, без подготовки, Лерр марш в постель. Сурово приказал Мак: "Вы разве не слушаете моих уроков, вы не знаете о последствиях?" Но учитель беспререканий непреклонно заявил Мак: "Кроме того, ставлю вам неудовлетворительно по защитным и оградительным чарам". "За что?" искренне возмутилась я. "За то, неродила моя ученица, что если вам так уж мешало пение этих аболтусов, То сферу молчания необходимо было ставить на своё жилище, а не на них, симеры ругнулась я. В самом деле, у гораздо дело же так опростоволосится. Ведь сколько мне выдавливали штомагу сперва нужно думать головой, а потом творить чары, иначе получится не весть что. Пришлось подчиниться и по тупи в очи долу отправляться отлёживаться. Правда, перед уходом расколдовала горе певцов, пока те не начали биться в беззвучной истерике. Завалившись на кровать, решила, что зря учитель переживает. Раз меня сразу не жахнуло, то все обойдется. Однако не обошлось. Через пару часов я целиком и полностью осознала свою ошибку, когда тело скрутило от дичайшей боли. Но все же один положительный момент во всей этой истории имелся. С сиренадами под моими окнами было покончено раз и навсегда.